В домашний скот вселились демоны. И это не выдумка, и не сказка. Рыцари слушали волчка с бесстрастными лицами. «Кто-нибудь из вас в этом сомневается?» — спросил волчок. Гассель промолчал, а Флориан печально посмотрел на солнце, вздохнул и сказал. «В самом деле, если в этом мире есть священники, то почему бы в нем не быть и демоном? Перспектива сражения с выходцами из потустороннего мира не слишком-то меня радует», — честно признался коротышка Гассель. «Будем надеяться, что наши враги будут сделаны из мяса и костей», прогудел недовольным голосом бык Рорхард. «Если мне придется тыкать протазаном в бесплотное облако, я очень сильно расстроюсь». «Что касается меня, то я готов тыкать во что угодно, лишь бы от этого был прок», заметил Гассель, сверкнув глазами. Впрочем, несмотря на браваду, никто из рыцарей уже не сомневался, что им придется иметь дело с адскими тварями. Посовещавшись, они решили обратиться к пастору Нейретару со странной просьбой, Озвучил ее в разговоре с пастором сам Волчок. «Отче, все знают, что исчадия ада боятся серебра. Позвольте нам использовать ваш большой серебряный крест, чтобы отлить из него пули и наконечники для наших стрел и копий». Лицо на эритера окаменело. Он долго молчал, глядя в землю, а потом выговорил. «Если я скажу нет, вы меня послушаетесь?» «Вряд ли», — запальчиво проговорил рыцарь Гассель. «Мы защищаем здесь не только вас и ваших общенников, но и свою жизнь». К тому же, серебряный крест послужит благой цели, заметил Флориан печальный. Разве не для того он послан нам нашим господом, чтобы избавить нас от лукавого и спасти от его несуразных тварей? Если бы ваш крест мог говорить, он сказал бы нам «да», добавил от себя бык Рорхард, выжидательно поглядывая на пастора с высоты своего немалого роста. Найретер вздохнул и сказал «Да будет так. Используйте крест для борьбы с демонами, братья. И да поможет вам наш господь». Пастор перекрестил рыцарей, повернулся и зашагал в свой дом. «Куда это он?» – спросил, глядя на Эритуру вслед, рыцарь Гассель. «Принятие важных решений требует больших душевных сил», – ответил ему Флориан печальный. «Думаю, он утомился». «Это точно. Видели его лицо, когда Вольфгенд заговорил про крест? Скажу вам честно, друзья, не ожидал я, что он так быстро согласится». «Но теперь добро получено, и пора браться за дело», – пробасил бы Крорхард. «Идем, поглядим, насколько крепко воздвигнут крест». Серебряный крест оказался крепок и воздвигнут был прочно. Однако противостоять силе нескольких взрослых мужчин, вооруженных гвоздодерами, топорами и пилами, он долго не смог. Крест повалили и распилили на куски. «Теперь дело за тобой», — обратился к волчку бык Рорхард, оттирая с лба пот. «Сделай работу честно и на совесть, так, чтобы каждая унция серебра пошла в дело». Волчок трудился, не покладая рук весь день, а потом весь следующий день, используя бывшие заготовки и щедро примешивая к железу серебро. На исходе второго дня новое оружие было готово. Для себя волчок выковал два коротких меча с волнистыми клинками. Егор слегка развел волны, подобно тому, как разводил зубья пилы. По собственному опыту он знал, что волнистый клинок имеет лучшие рубящие свойства за счет концентрации ударного воздействия. Такой клинок легко пробивает кольчугу и застревает в теле врага и позволяет с легкостью блокировать клинок противника. Кроме того, волнистый клинок оставляет на теле противника труднозаживающие раны и надолго выводит его из строя. Страшное оружие. Варварское. Но и война дело варварское, даже когда ведется она ради высоких целей. Кроме мечей, пуль и наконечников для стрел, волчок соорудил две бомбы. Для этого он использовал огневое зелье – а также лекарские снадобья, которые приволок ему травник и куски серебра. Оглядев бомбы, похожие на бурдики с кучей торчащих из них железок, Бекрорхард заметил «Выглядит устрашающе. Что это за вещицы?» «Бомбы», — ответил волчок. «Не знаю, сработает ли. Я воспользовался рецептом, который видел в интернете. Где?» «В одном бесконечно обширном манускрипте, включающем в себя советы на все случаи жизни». Я начинил бомбы серебром. Когда они взорвутся, куски серебра с бешеной скоростью разлетятся во все стороны и поразят наших врагов. «Откуда же твои бомбы возьмут такую силу?» «От солнца», — сказал Егор первое, что пришло ему в голову. «Они возьмут силу от солнца». «Должно быть». Его слова прозвучали не слишком уверенно, потому что Бек Рорхард хлопнул волчка ладонью по плечу и ободряюще проговорил. «Не переживай, кузнец. Если тебе не достанет солнечного света, я поделюсь с тобой своим. Уверяю тебя». «В лезвии моего боевого топора сокрыто гораздо больше сил, чем в солнце и луне вместе взятых». Вскоре рыцари ушли. Оставшись один, волчок сел на старую колоду и перевел дух. Как ни странно, усталости он почти не чувствовал. Язва на предплечье слегка соднила, а по телу то и дело пробегала теплая волна, отчего мускулы его то там, то тут напрягались, и величина этих вздувающихся мускулов пугала волчка». Он старался выбросить из головы мысли о своем ночном приключении, однако воспоминания сами вторгались в его разум, а перед глазами то и дело вставали жутковатые картины расправы над демонами и оленем. Излечим ли это? Бог весть. Оставалось надеяться на то, что профессор Терехов вытащит его из зараженного дьявольским вирусом тела. Но как быть с кузнецом Волихом? Ведь это тело принадлежит ему. Будет чрезвычайно гнусно оставить кузнеца один на один со случившейся напастью взял тело на прокат целым а верну испорченным хмуро пробормотал волчок хорош потомок нечего сказать что же с этим можно поделать да ничего не поделаешь да и нужно ли что то делать в конце концов это эпоха кузнеца волиха пусть разбирается сам обратиться к какому нибудь колдуну или священнику как то ведь они тут разруливают подобные вопросы волчок провел ладонью по лицу словно снимал с него паутину сдвинул брови и сухо произнес Не буду об этом думать». И тут он услышал легкие шаги. Кто-то приближался к кузнице. Волчок понял, кто, и улыбнулся, пригладив ладонями растрепавшиеся волосы. Он повернулся к распахнутой двери. «Здравствуй, Вольфгант!» Прозвенел ясный и чистый голосок Габриэлы. «Здравствуй, Габи!» Девушка вошла в кузницу, посмотрела на оружие, разложенное на огромном верстаке, перевела взгляд на волчка и улыбнулась. «Вижу, ты готов к сражению с псами-разбойниками?» «Да, Габи, я готов». Габриэлла села рядом с Волчком и разгладила на коленях платье узкими ладонями. Посмотрела на кузнеца мерцающими в полумраке глазами и сказала, сильно понизив голос, «Скоро разбойники придут сюда. Быть может, нас обоих убьют». Волчок улыбнулся, протянул руку и убрал с леса девушки светлую прядку волос. «Я не позволю им убить тебя», — сказал он. «Кроме того, твой отец нанял для защиты деревни доблестных и опытных рыцарей». «Никакие разбойники не смогут их одолеть». Несколько секунд оба молчали, и затем Габи тихо проговорила. «У нас есть несколько часов, Вольфганд. Если ты хочешь...» Она не закончила фразу, улыбнулась, протянула руку и провела пальцами по щеке волчка. «Ты предлагаешь мне себя?» Удивился волчок. Щеки габби слегка покраснели. «Я знаю, девушки не должны так делать. Но если ты погибнешь, я хочу сохранить память о тебе. Хочу, чтобы мое тело помнило тебя». Волчок нахмурился. «Габи, ты меня совсем не знаешь. Ты отличный кузнец и храбрый мужчина», возразила девушка. «Это все, что я должна знать о тебе». Волчок покачал головой. «Нет, не все. Мое настоящее имя Волчок, то есть Егор Волков. егора меня назвали в честь деда, а человек, которого ты перед собой видишь, это мой далекий предок. Нас с ним разделяют века. Моя душа отправилась в странство из грядущего, пересекла пространство и время и вселилась в это тело. «Кузнец Вольфгант — это всего лишь тело, понимаешь?» Габи улыбнулась, оглядела его широкие плечи и мускулистую шею и сказала. «Мне нравится это тело, Вольфгант». «Ты мне не веришь», — с досадой проговорил волчок. от чего же? Я верю каждому твоему слову». «Но ты не удивлена!» Габриэла снова провела ладонью по его щеке. «Я слышала много странных историй, вольфганд сказала она спокойно. «И скажу тебе честно, твоя история не самая странная из них». «А теперь давай не будем больше об этом говорить. Есть ты, есть я, здесь и сейчас. Об остальном давай забудем хотя бы на время». «На время», — эхом отозвался волчок. «Что ж, если ты этого хочешь...» Он хотел обнять девушку, но вдруг остановился, задрал голову и втянул ноздрями воздух. Он определенно почувствовал новый запах. Запах был едва уловимый, пугающий, и он явно не принадлежал человеку. Сердце Волчка учащенно забилось, и ему пришлось приложить усилия, чтобы взять себя в руки и успокоиться. «Они пришли!» — сухо проронил он и поднялся с колоды. И словно в подтверждение его слов с дозорной башни донесся звон сигнального колокола, а вслед за этим прозвучал раскатистый голос быка Рорхарта. «Поднять мост! Запереть ворота! Всем взять мечи, копья и арбалеты!» Волчок взял с верстака точные мечи и вложил их в ножды. Затем быстро сложил остальные клинки и бомбы в две кожаные сумки, взвалил их на плечи, посмотрел на Габи и сказал: "Мне пора". В ожидании боя Волчок не чувствовал ни страха, ни волнения. Быть может, впервые в жизни. Чувство было новое, но от чего-то оно не принесло Волчку радости.